Италия, пригород Рима, 17 декабря, пятница 20.01. Время местное. Под итальянскую базу Захар выбрал маленький одноэтажный домик, расположенный в 20 минутах езды от виллы Бруджи. Скромные размеры, небольшое количество комнат и один единственный туалет ясно говорили о том, что эта точка рассматривается наемниками как разовый перевалочный пункт. Приехали, подождали, проверили снаряжение, отправились выполнять задачу последнюю задачу. Согласно плану Сантьяги, наемникам, а если быть точным, гиперборейской ведьме предстояло помочь барону Александру ликвидировать густого Луминара. Все понимали, что владелец Алого Безумия способен справиться с обладателем одной драконьей иглы и беспосторонних. однако предусмотрительный НАВ позаботился о страховке. Во-первых, Бруджа мог допустить ошибку и проиграть. Маловероятно? Да. Но возможно. Во-вторых, драконья игла лондонца должна стать собственностью Захара, а вымотанный схваткой кардинал, даже если захочет, не сможет отказать Яне в просьбе. Четко составленный план подразумевал, что наемники дождутся полуночи на вилле «Луна», готовясь вместе с Бруджой к визиту Луминара. Но осторожный Захар приготовил дополнительную базу и именно на нее привел друзей. Ни Александр, ни Сантьяго об этом домике не знали. «Больно!» Инга, смазывающая обожженные руки Артема и ирлийским бальзамом, сочувственно посмотрела на друга. «Терпимо!» – буркнул молодой наемник. «Дня через два пройдет!» — Дня через два я буду валяться под пальмами и пить прохладительные коктейли, — выдавил улыбку Артем. — не надо быть в форме сегодня. Не жалей бальзам. — Не поможет, — вздохнула девушка. — Тебя полило огнем иглы. Радуйся, что жив остался. Ответ наемника прозвучал неразборчиво. То ли сдержанное ругательство, то ли недовольное ворчание. И рыжая с улыбкой поцеловала друга в щеку. Все в порядке, мы справимся. — Я смогу, — упрямо сказал Артем. Он и мысли не допускал, что друзья отправятся на задание без него. — Как вариант, — согласился Кортес. Девушка принялась накладывать на кисти молодого наемника бинты. — Я смогу, — тихо повторил Артем. Рыжая бросила взгляд на Кортеса, тот только пожал плечами. — Попробуй. У нас же есть специальные перчатки в аптечке. Припомнила Яна. Надень их. Перед дракой надену. Кортес не выдержал, захохотал. Следом Инга за ней Яна. Куда ты пойдешь, Темка? Ты ведь и пальцем шевельнуть не можешь без посторонней помощи. Надену перчатки и буду работать на умнике, не сдавался наемник. С ним я справлюсь. Кортес подумал и кивнул. «Окей, согласен. С ним ты справишься. Но я бы рекомендовал тебе отдохнуть». «Не дождешься». «Окей», — повторил Кортес и посмотрел на часы. Захар обещал вернуться через час. «У нас есть время еще раз посмотреть план виллы». И развернул на столе лист бумаги. «Кстати, я хотела спросить...» — подала голос Инга. Почему он не взял с собой драконью иглу? — Здесь она в большей безопасности, — рассеянно отозвался Кортес. Он уже углубился в хитросплетение коридоров и помещений виллы Луна. — Это я и имела в виду, — не отставала Рыжая. — Разве? Вожак наемников понял, о чем пыталась сказать Инга. С видимой неохотой оторвался от карты и взглянул на Яну. Гиперборейская ведьма отрицательно качнула головой. Захар не прошел церемонию. Она требует тщательной подготовки? Насколько я знаю, нет. От десяти минут до получаса. Думаю, Треми хочет собрать все кинжалы, пробормотал Артем. И только после этого провести церемонию. Может, он не уверен в собственных силах? Боится, что амулет сожжет его? А вам не все равно. Громко спросил Кортес. «Захар знает, что делает!» «Я просто выразил удивление!» Тихо сказала Инга. «Мне казалось, чем быстрее пройдет церемония, тем будет лучше для всех!» «Возможно, Захар не хочет меняться!» Задумчиво произнесла Яна. «Или не может решиться на изменения! Ведь он станет совсем другим! Возможно, настолько другим, что ему придется учиться жить заново!» «Он станет истинным кардиналом», – протянул Артем. «Получит такую силу и власть, о которой можно только мечтать». «То есть ты бы согласился, не раздумывая?» «Я так не сказал», – пошел на попятный наемник. Но «Мне казалось, что Захар уже все решил. И я уверен, что он собирался пройти церемонию», – проговорил Кортес. Но одно дело обдумывать теоретическую возможность и, совсем другое, прикоснуться к амулету, почувствовать ее силу и понять, что пути обратно не будет. Сомнения, которые владели нашим другом, вполне объяснимы. — Странно, что Сантьяго оставил его одного в такой ситуации, — проронила Инга. — Комиссару следовало бы оказаться рядом и подтолкнуть тремя в нужном направлении. Сантьяго поступил иначе, — грустно улыбнулась Яна. Он подсунул Захар у меня, показал, что даже переродившись, можно оставаться прежним. Черная подпись, а за кто-то на лишенный волос голове, залитой золотом, когда в глаза. У Яны никто не спрашивал, хочет ли она подняться на такую высоту, хочет ли обрести силу, поставившую ее на один уровень с лучшими магами тайного города. В ней разбудили дремлющее начало, едва не превратили в безжалостную фанатичную убийцу. И Захар был одним из тех, кто помог девушке вновь обрести себя, помог не сломаться. А лучшего примера Сантьяго придумать не мог. Захар понимает, что должен принять титул истинного кардинала, должен пройти церемонию. Он патриот и знает, что его решение пойдет на пользу семье. Том-то и дело, что Захар – патриот, – проворчал Артем. Он вырос в тайном городе, и вряд ли ему нравится, что амулеты требуют крови братьев. Мне кажется, что Заковыков в этом. Плевать он хотел на свое перерождение. Он боится, что титул сделает его изгоем даже среди своих. Повелителем, – поправила друга Инга. Изгоем, – мотнул головой Артем. Масаны станут для него пищей. Любой вампир с радостью ухватился бы за возможность возвыситься, но в тайном городе другие этические нормы. Кортес вдруг подумал, что великие артефакты семьи Массан косвенно способствовали разделению кланов. Войны и локальные стычки позволяли без лишних хлопот находить кандидатов для подзарядки амулетов крови. Учитывал ли Сантьяго этот нюанс в своих уравнениях? «В ближайшие сто-двести лет у Захара будет достаточно врагов», – заявила Инга. «Если бы епископ не устал убивать братьев, он бы продолжал участвовать в походах очищения и не мечтал о другом будущем для семьи», – отрезал Артем. «Захар хочет мира и опасается». «Тихо!» – Яна подняла руку. Наемники, привыкшие доверять обостренным чувствам гиперборейской ведьмы, мгновенно умолкли. Минута прошла в полной тишине. — Странно. — Кортес посмотрел на девушку. — Что ты услышала? — Шум, помехи. Обычный магический фон для человеческого города. Едва ощутимый, на грани восприятия. — Ну, Рим не Москва, здесь нет источников. В тайном городе магический фон был значительно выше, чем в любом другом месте Земли. В какой-то момент мне показалось, что фон очень уж усреднен, — прошептала Яна. — Я даже не почувствовала. Просто вдруг пришла эта мысль. Понимаете? Это как разница между камнями, произвольно скатившимися с горы и специально разбросанными у подножия. И там, и там отсутствие системы и хаос. Но во втором случае чувствуется рука, чувствуется принудительное движение, воля. Не всегда, конечно, но можно почувствовать. Тебе показалось, что кто-то создает в городе искусственный магический фон. Яна поколебалась, но кивнула. Да. А это значит, что кто-то скрывает свои действия. Строятся арканы, создаются заклинания, работают артефакты, а всплески магической энергии размазываются по фону. Сверху накладывается искусственный шум, который забивает все следы. Догадывайтесь, кто это может быть. Такие шутки по зубам лишь великим домам. Навы ни при чем. Сантьяго определенно сказал, что это наше задание. И он не будет нас страховать. Может, ситуация изменилась? Комиссар поставил бы нас в известность. Уверенно ответил Кортес. Значит, чуды или люди? Но что им здесь нужно? Они в игре? А навы об этом знают? Наемники переглянулись. Неизвестность, возникшая при появлении воинов Великого дома, таила в себе угрозу. Какова их цель? Проводится ли в Риме операции, не связанная с масанами, или готовится ловушка? Драться с гвардейцами или зелеными колдуньями наемникам не хотелось. Ты можешь определить, откуда ставят шум? Накрывают весь город. Я думаю, работают классные операторы непосредственно от источника. они прячут магические следы, но не способны скрыть свое физическое присутствие. Попросим комиссара провести поиск по генетическому коду. Нам ведь не нужен конкретный рыцарь или дружинник. Просто вычислим, сколько ее в городе и где прячутся. И что? Пусть Сантьяго решает, что... Yeah. <music>